Глава двадцать Конечно, сразу ничего не получилось. Эту ночь Евгения провела в своей обновленной спальне, а утром хмурая и сердитая собиралась на работу, не отказываясь от помощи Нонны Федоровны. Костюмы, присланные мамой, были упрятаны в чехлы, а вот блузки пришлось гладить. Да и всевозможные нужные мелочи еще не нашли своего места в комнате Жени. Выйдя к завтраку, девушка довольно хмуро посмотрела на мужа и решительно взялась за ручку кофейника. «Поедем вместе?» Нейтральным тоном предложил Потапов, разглядывая новую для него Женю — утреннюю, хмурую и собранную. «Нет», — отказалась молодая жена. «В течение дня мне может понадобиться машина, да и вам нужна мобильность». «Я бы и хотел проводить больше времени вместе», прямо сказал Алексей, слегка сведя темные брови. В таком случае можем ехать вместе, — решила Женя. Но я буду брать служебную машину с водителем для разъездов и возвращения домой. Потапов хотел возразить. Домой он тоже хотел возвращаться вместе, но промолчал. Рабочий день — штука такая. Начинается примерно в одно время. А вот когда закончится, никто не знает. Они приехали на завод Самсоновых и сразу окунулись в текучку. Гости, журналисты, торжественный запуск. Пока Потапов церемонно здоровался с руководством завода, Женя успела всех обижать, со всех спросить и чинно встать рядом с ним, чтобы поулыбаться в камеру. Потом они вдвоем разрезали ленточку, приняли поздравления и с затаенной тревогой смотрели, как, подчиняясь командам оператора, блестящая машина начинает будить. А цифры на табло, помелькав, замирают на отметке в 12 часов, возвещая запуск первого цикла. После всего Потапов повел кормить и поить журналистов Чтобы обеспечить благожелательные отзывы в СМИ Евгения пристроилась рядом Она-то знала, что даже сытые журналисты Те еще акулы И не ошиблась Их забрасывали вопросами о свадьбе Удивлялись, почему церемония прошла тихо Шептались по углам И нападали внезапными репликами из-за спин Но Алексей и Женя держались единым фронтом Улыбались, как две голодные акулы отшучивали, смеялись и окончательно всех запутали, смачно поцеловавшись в темном углу. На деле поцелуй организовал Потапов, которому надоело наблюдать за тем, как все присутствующие мужчины пытаются флиртовать с его женой. «Что это было?» – поблескивая глазами, спросила Женя, отдышавшись. «Ты моя?» – коротко рыкнул Потапов. «Твоя, твоя!» Хихикнула девушка, погладив его по широкой груди. «Ну, давай выбираться. Пора провожать гостей. И я так устала, что готова ехать домой прямо сейчас». Потапов только кивнул, и через пять минут гости вдруг засобирались. Через полчаса Женя сидела в машине и думала о том, что мужчине все же легче. Один взгляд, и наглый журналист замолкает. Пара слов, и все шустро шевелятся, стараясь угодить. Ей куда дольше приходилось настаивать на своем. И если бы не задумка отца с тайным аудитом, ее так и воспринимали бы, как папенькину дочку. Потапов тоже думал. Он весь день приглядывался к молодой жене и внезапно решил, что ему повезло. Умная, спокойная, деловая. Конечно, Евгения еще молода, порывиста и не всегда умеет сдержать эмоции, но тем она и радует его взор свежестью, решительностью. Она походила на мороженое с теми дурацкими крошками, которые устраивали во рту фейерверк, сладко-остро, непредсказуемо. Интересно, получится сегодня затянуть ее в постель или дать ей отдохнуть? Очень уж... Измученно выглядит его девочка. Дома они оказались непривычно рано. Расстроенная Нона Федоровна сообщила, что ужин еще не готов, но можно быстро отварить пасту или приготовить омлет. «Ничего не надо, спасибо», — отозвалась Женя. «Мы же с фуршета. Я поднимусь к себе, приму душ и отдохну». «Как скажете». Дома правительница была действительно расстроена. «Прошу прощения, Евгения Павловна». Там доставили еще какие-то ваши вещи Самый большой чехол поставили в гараже Посыльный сказал, что так и надо Спасибо, Нонна Федоровна Женя расцвела и ушла к себе Потапов вздохнул и тоже двинулся к себе Его ждали не только душ и ужин, но и бумаги в кабинете Этот день он посвятил заводу Самсоновых Но его собственные дела тоже требовали внимания Женя быстро поднялась в свою комнату, нырнула в душ и с наслаждением постояла под горячими строями. Потом вернулась в спальню и обнаженная упала на постель, уже с сонными движениями активируя будильник. Через полтора часа девушка проснулась, сладко потянулась и поняла, что не готова сидеть в одиночестве весь вечер. Вскочила и взяла за новые кофры, стоящие в комнате. Как она и думала, в них нашлись кожаные брюки, водолазка-черепашка, косуха и шлем. А в гараже наверняка не только ее склолазное оборудование, но и байк. Что ж, самое время прогуляться. В доме было тихо. Она выскользнула через кухню, прихватив пару бутербродов и термос с чаем. В гараже сняла чехол с байка и любовно огладила его красивые обводы. «Привет, малыш! Полетаем?» Выкатывала мотоцикл Женя руками. Незачем пугать обитателей особняка лишним шумом. Калитку на заднем дворе она присмотрела еще в воскресенье Еда в кофре Телефон на груди под курткой Вперед! Потапов нервничал Бумаги надоели, еда казалась безвкусной, а в голове крутилась только одна мысль. Тут, рядом, буквально в десятке шагов, спит его жена. Милая, теплая, сонная. Как тогда, когда он внезапно проснулся в ее постели? Разве он не может заглянуть к ней? Или все же это будет нарушением ее личного пространства? Их отношения пока еще такие хрупкие. Мужчина подошел к окну и, замер насторожившись, тонкая фигурка в мотоснаряжении выкатывала из гаража мопед или легкий мотоцикл, в общем, какую-то мелкую букашку, похожую на велосипед с мотором. Кто это? Куда охрана смотрит? Тут незнакомец тряхнул головой, поправляя волосы, чтобы надеть шлем, и в свете фонаря мелькнули разноцветные пряди, женя куда она собралась ночью потапов взял со стола телефон и нажал кнопку быстрого вызова да алексей иванович стас вы знаете где моя жена обижаете алексей иванович димка за ней следует юрий и Семен ждут у трассы прикажете остановить пауза затянулась но потапов все-таки выдавил нет видео мне на стол будет сделано Работать после такого было, конечно, невозможно, но Алексей спустился в гараж, байка у него не было. Продал давно, за ненадобностью, поэтому он сел за руль и вывел из гаража машину. Потом медленно поехал к трассе. Евгения была там, резвилась в небольшом кармане для грузовиков, благо ни одной фуры на стоянке не случилось. Девушка выписывала круги, восьмерки, ставила свой мопед на заднее колесо, в общем, развлекалась. Потом устала, остановилась, сняла шлем, утерла пот и вынула из кофра термос и бутерброды. Потапов наблюдал, чувствуя, как копится слюна. Доживав бутерброд и запив его чаем, Евгения надела шлем и неспешно поехала к особняку. Потапов тоже выжил сцепление и направил автомобиль к дому. Его жена — с каждым днем становилась для него все более интересной особой.